Глава 25. Маленький Санаев сам окликнул его, иначе Карпов прошел бы мимо. «Господин полковник, вам телефон?» Санаев с двумя телефонистами лежал на опушке в песчаной яме, поросшей вереском, подле громадной сосны, гордо выдвинувшийся из леса вперед. «Телефон работает?» — спросил Карпов. «Сейчас отвечали. Дайте мне штаб дивизии». Он не скоро добился, чтобы начальник дивизии подошел к телефону. Минуты казались ему часами, кровь колотилась в виски, ноги дрожали от волнения. Наконец он услышал старческий, хриплый, недовольный голос. «В чем дело?» – спрашивал Лорберг. Карпов доложил обстановку. «Что же, отступать?» – растерянно сказал Лорберг. «Никоим образом, ваше превосходительство, разрешите мне спешить весь полк, пришлите мне мои пулеметы и хотя бы одну батарею, и мы их близко не подпустим, пока не подойдет к ним артиллерия. Помните, что в Заболоте теперь хаос, и если пехота противника подойдет, то там будет каша». «Знаю, знаю. Ну, хорошо. Я казаков ваших и седьмую батарею отдам вам, но гусары останутся при мне, и первая бригада в Зверженце. Я ее тронуть не могу». У Ланы вчера один из эскадрон атаковал австрийцев. Говорят, такой удар вышел, сошлись в рукопашную. «Ну и кто же?» — спросил Карпов. «Наши разбили, всех порубили и покололи, но и сами потеряли. Из 110 человек целыми только 40 и морально сильно потрясены, а так хорошо. Берите полк и батарею, я подчиняю ее вам». Карпов отдал приказание полку, а сам, взобравшись на сосну, жадно смотрел в бинокль. Он не спускал глаз с австрийской колонны, лежащей на привале. Он ждал известий справа о том, что будет делать та конница, которая ушла туда. Карпов понимал, что пока отдыхает большая колонна, это еще не бой. К нему подходили сотни его полка, и он затыкал ими дырки. Местами ему удалось потеснить австрийскую цепь и глубже загнать ее в лес. Перестрелка то совершенно затихала, то вспыхивала с новой силой. Австрийские разведчики донесли, что против них только жидкие казачьи аванпосты, и начальник австрийского отряда не торопился. Шел одиннадцатый час, когда Иван Иванович Матвеев в сопровождении артиллеристов, разведчиков и телефонистов подъехал к дереву, на которое ему указали казаки Карпова. «Что батарея?» — спросил его Павел Николаевич. «Батарея становится. У вас что?» «А вот поглядите». Матвеев забрался на дерево, примастил свою большую рогатую трубу, прочно привязал ее ремнями, закурил сигару и, попыхивая ею, щеголяя медлительностью своих движений, стал разглядывать расстилавшуюся перед ним местность. Экая жалость! Далеко! Не хватит!» сказал он между клубами сизого дыма сигары. «Они подойдут», — сказал Карпов. «Несомненно». Взяв трубку телефона, Матвеев стал передавать команды старшему офицеру. «Подождем», — сказал он. Около полудня отряд австрийской пехоты поднялся. Это был второй пехотный полк краса австрийской армии, занимавшей гарнизоном Вену. Два дня тому назад под звуки музыки, сопровождаемой лучшими пожеланиями венцев, Он погрузился в вагоны, а вчера ночью при зареве пожаров высадился в Раве Русской. Всю ночь шел походом и теперь готовился разморжить казачьи заставы и занять Тамашев, где ему была назначена ночевка. В большую артиллерийскую трубу была видна длинная колонна австрийской пехоты. Отчетливо рисовались новые голубовато-серые мундиры, тяжелые ранцы, шако. Иван Иванович видел конных командиров полка и батальонов, и маленькие фигуры, точно оловянные солдаты, шевелились, тянулись и занимали все полотно дороги. Шли долгие минуты, и в бинокль колонна становилась отчетливее и яснее. «Ага, ага», — вырвалось у Матвеева, и он на минуту отложил свою сигару. «Посмотрите-ка, Павел Николаевич». Карпов нагнулся к трубе. До колонны оставалось немного больше трех верст. Она медленно входила в углубленную дорогу, вившуюся по расщелине между двух больших холмов. Щеки этих холмов были так круты, что по ним трудно было взбираться. Карпов видел, как, нагнувшись и хватаясь руками за траву, ползли наверх одиночные люди, дозоры. И в бинокль казалось, что это не люди, а маленькие опасные насекомые. В ущелье, заполняя всю дорогу, входила колонна. Карп видел блеск ружей. Ему казалось, что он различает отдельные лица. Угадывает офицеров среди солдат. Когда он оторвался от бинокля и посмотрел на Матвеева, он увидал на его лице ликование, и он понял его. В Матвееве заговорила радость профессионала и лучшего артиллериста в корпусе. «Вы начнете сейчас?» — спросил Карпов, и почувствовал, как дрожь волнения охватила его. «Нет, подожду, пока все войдут. Я их всех там и прикончу», — сказал Матвеев. Сигара потухла у него в руке, серые глаза были устремлены мечтательно вдаль. Матвеев предвкушал удовольствие перебить и уничтожить всех этих маленьких, аккуратно одетых австрийцев. Карпов знал, что Матвеев был отличный семьянин, что у него была молодая хорошенькая жена, двое детей, что жена его любила наряжаться, и по вечерам она каталась с мужем по заболотью в прекрасной батарейской коляске, запряженной парой белых лошадей в шорах с короткими хвостами и гривой ершиком. Матвеевы были счастливой парой, и Иван Иванович считался в заболотье образованным, культурным и добрым человеком. Он был верующий христианин, верный муж, любящий отец, отличный и честный офицер. Все знали, что Матвеев враг ссор и мухи не обидит. Его солдаты души в нем не чаяли и считали его хорошим душевным барином. И теперь ни злоба, ни кровожадность, ни ненависть к австрийцам была в его серых глазах, неподвижно устремленных на колонну, уже видную простым глазом. Но только радость артиллериста, увидавшего хорошую цель и уверенного в том, что он поразит ее с первого же выстрела, Сбывалось то, о чем мечтал Матвеев мальчиком-кадетом, читая, как Тушин крушил французов в войне мире Толстого, и мечтая быть таким же, как Тушин. Сбывалось то, о чем он думал юношей, юнкером Михайловского артиллерийского училища, стоя под дождем в накинутой на плечи шинели на Красносельском полигоне. Исполнялось то, что вычитывал и доказывал он, решая задачи в артиллерийской школе. Сейчас, сейчас он докажет всем своим друзьям по дивизии, что ныне артиллерия — царица полей сражения, и что ей дано играть решающую роль. Сейчас его имя и имя его лихой энской конной батареи будут навсегда занесены в летописи истории артиллерии. Он еще раз посмотрел в бинокль. Вся колонна в протяжением около версты вошла в тесницу. Последние серые кухни и тяжелые патронные ящики въезжали в нее. Он приложил к рту трубу телефона. «Капитан Конуков!» — сказал он. «Прицелы взяты! Угломер проверен!» Ответ удовлетворил его. «Так», Та — сказал он, потянулся в сладостной стоме зажмурил глаза, пыхнул потухающей сигарой и медленно и раздельно, почти нежно сказал. «Прицел 95, трубка 94». «Один патрон. Первым взводом!» Он начал пристрелку и заранее знал, что она не нужна. Его офицер переживал такие же минуты вдохновенного волнения и счастья. Вся прислуга батареи, ничего не видавшая, потому что стояла за холмами и лесом, понимала по смыслу команд, что готовится что-то особенное, и работала как наэлектризованное. Люди безошибочно исполняли все приемы, ставили дистанционные трубки на соответствующие деления, открывали и закрывали затворы. Все делалось с поразительной быстротой. Бах! Бах! Глухо ударило два выстрела сзади леса, и два снаряда со скрежетом пролетели левее дерево над казачьими цепями. И в то же мгновение два белых дымка появились впереди и несколько правее колонны. Матвеев самодовольно улыбнулся. Он знал, что он не ошибся, и повторил в телефон команду. «Очередь! Три патрона!» — сказал он и мечтательно улыбнулся. Казалось, он слышал беготню на батареи, звон отворяемых затворов, видел номерных с блестящими медными патронами, бегущих от передков к орудиям. Видел нагнувшегося наводчика, готового откинуться в сторону. Улыбка показалась на его устах. Он был счастлив сознанием, что он командир такой батареи. «Беглый огонь!» — сказал он в трубку и прильнул к биноклю. Стая белых дымков покрыла колонну. Упал с лошади командир полка. Встроенная сверкающая ружьями колонна обратилась в кашу. Люди стали метаться куда попало. Пробовали лезть по скатам холмов, но белые дымки снова разорвались над ними. И многие люди остались лежать на скатах. Им был еще один путь — вперед. Но их неудержимо тянуло назад и в стороны. И они падали под ударами рвущихся над ними шрапнелей. «Я думаю, — сказал Матвеев, — что ни одна пуля не пропадет зря. Я считаю, что уже положено более 800 человек». Он затянулся еще раз сигарой, бросил окурок, потер самодовольно руки. «Вы можете убирать свои цепи», — сказал он Карпову. «Они бегут». И, нагнувшись к телефону, он проговорил с сладострастным шепотом. «Беглый огонь!»